Глава седьмая. Вы точно на переговорах. Как-то я стала свидетелем такого диалога в Open Space. Женщина-завхоз и девушка-менеджер, представитель компании-изготовителя, они согласовывали пластиковые окна. Девушка подробно рассказывала, какие у них бывают виды профиля, чем отличаются, по каким критериям можно выбрать, какие стандарты, сертификаты. На что мадам, которая была представителем Open Space'а, Сказала, ой, деточка, да не переживай, я дам тебе заработать. В этот момент с девушкой буквально что-то случилось. Глаза стали в два раза больше. Она вся покраснела, взвелась на дыбы и сказала, да что вы себе позволяете? Почему вы так со мной разговариваете? Мы вообще компания года, у нас такой опыт, я руководитель направления. Вот вопрос знатокам, <смех> к вам, что ее заставило переключиться с собственной изначальной рабочей цели на личные вдруг переживания. Почему? Что там, страх или обида, что не распознали ее истинную цель и ценность? Может быть, это что, разочарование в самой себе, что она неправильно подала информацию? Эх, не так важен триггер. Важно, что, увидев в предложении завхоза, каким-то образом, да, попытку ее унизить и приписать ей некую другую, недостойную ее цель, девушка вдруг раз так стекла с оси задачу выяснения отношений, причем личных. Приблизилась ли она в этот момент к цели, с которой приехала, как вы думаете? М? А вы мне отвечаете, что-то вы перестали со мной разговаривать, я же вам задаю вопросы. Приблизилась ли она к цели, с которой приехала? Вряд ли. Держала ли она цель в фокусе внимания в тот момент, когда вот высказывала свое мнение о взяточничестве? Видимо, нет. И вот в этот момент она показала как раз свою юность и непрофессионализм именно в этом. Вот в этом засада, что что такое цель переговоров? Что это такое? Необходимо все время задавать себе вопрос «Зачем?» или моя любимая формулировка «Чтобы что?». Я сюда пришел, зачем, чтобы что? Я вот этот вопрос задаю, зачем, чтобы что? Я чего сейчас добиваюсь, чего я хочу? Как я пойму, что желаемое достигнуто? Вот эти вопросы очень важны на самом деле для переговоров до, во время и после. Очень важно цель свою формулировать по всем трем осям, по задаче, по отношениям и по энергии. Потому что когда ты всего лишь намерен, ну, типа там, выбить скидку, Выбить скидку – это несложно, вот не остаться бы после этого врагами. Или и скидку выбил, и друзьями с партнером остались, но при этом сил вложили столько, что эх, заболел. Понимаете, нужно, чтобы все было гармонично, да? Вот, например, семья. Давайте отойдем от бизнеса в сторону обычной жизни. Вот семья собирается ехать на дачу, сажать рассаду. Нормальная, по-моему, всем знакомая ситуация, да? Но ну, не на себе, так на соседях. Итак, муж делает замечание, что жена долго одевается слишком. «Ну что ты такая, капуша, полчаса тебя тут жду!» А жена вдруг в ответ ему выдает гневную тираду какую-нибудь. «Да сам ты вообще вот вечно! Я тебя всю неделю просила, а ты в последний момент и сейчас вот торопишь меня!» Да, знаете, это все истории какие там бывают. Итог. Вот они весь день выясняют отношения, и ни на какую дачу в итоге никто не едет, все настроение испорчено, рассада, ну, где была в молочных этих пакетиках, да, от йогурта в коробочках, там и стоит, ни, никуда не посажено. А что случилось-то такого? Вот, рассинхрон случился по цели в сумме трех осей. В каждый момент времени по оси задач очень важно себе задавать вопрос, я это хочу сделать сейчас, чтобы что? Я хочу это сделать, чтобы? Первое. Приблизиться к цели по задачам. Второе. А может быть, улучшить отношения с контрпартнером. Третье. А это действие мне прибавит энергии или отнимет? И вот желательно всегда в голове образ конечного желаемого результата держать. В этом как раз отличие переговоров от просто болтовни и дружеского трёпа, где цель отношения, а задачи под это подбираются. Понимаете? Важно другое. Главное, что определяет формат общения как переговоры, это цели в приоритетах. Мы работаем на цели. Понимаю? Очевидно, давайте еще раз повторю. Переговоры от болтовни простой отличают то, что у переговоров всегда есть цель по оси задач. М? Вот. Когда-то я поступала в ВГИК на сценарный факультет на заочное обучение. Возраст участников моей группы был от 17 до 50 лет. Ну, потому что заочка... И, кстати говоря, понять, кому сколько лет, не так просто было, потому что молодые старались выглядеть постарше, посолиднее. Старшие, наоборот, старались выглядеть помоложе. Ну, в общем, примерно на вид всем было около 30, к примеру. да? И вот в какой-то момент стало понятно, кому на самом деле сколько лет. Угадайте, в какой момент. Стало понятно, кому сколько лет, когда мастер взял работы и начал их поочередно разбирать и критиковать, как принято в Вгике. Говорит, вот эта сцена написана не так, здесь непонятно, здесь что играть актеру. И вот тут кто-то сразу кинулся прямо горячо спорить: да нет, вы не поняли, я не это имел в виду. Смотрите, какая здесь красивая мысль! Давайте ее оставим, я с вами не согласен. Ну, очевидно же, что так повел себя кто? Вот угадайте, кто? Ну, кто? Да, конечно же, так повела себя молодежь, Потому что ребята пришли с целью не научиться писать, а самовыразиться. Вах! причем желательно прямо здесь и сейчас. В то время как старичьё, ну, типа меня и старше, они смотрели в глаза... Мастеру буквально смотрели ему в рот даже и спрашивают: Так-так-так, ага, а что еще надо изменить? А как усилить эту мысль? Хорошо, давайте это выкинем. А как улучшить? М -м Понятно, вот в чем дело. Потому что они были настроены именно на самореализацию, а не на самовыражение. Вот вы меня спросите, а в чем отличие? Ну, спросите, а в чем отличие? Спросите. Я вам скажу: самовыражение это в чистом виде движения по оси энергии. Я сделал дело, я доволен результатом, я добился чего хотел. Кто молодец, я молодец, кто молодец, я молодец, все. Порция дофамина получена, цель достигнута, запас энергии повышен. Вот у меня что-то было, я это через себя наружу выразил. Ура, все. А самореализация – это когда помимо заряда энергии опираешься на ось задач и на ось отношений. Потому что самореализация подразумевает получение обратной связи. Реализуюсь я не для себя, а с целью вписаться в социум, стать своим, нужным для других, получить за это деньги или какой-то другой вид монетизации, понимаете? Когда я самореализуюсь, то мне необходимо получить от мира адекватную реакцию на мое самовыражение. В этом вот как раз принципиальная разница. И вот юность, вот эту самую незрелость, зачастую отличает именно неспособность осознавать цель и держать ее в фокусе. Ну и, как следствие, неугасимое желание лезть на рожон, доказывать всему миру, как правильно. Кстати, это вообще не обязательно может быть связано с возрастом. Некие в 70 лет. Такие юные бывают, знаете. Мой 16-летний ребенок как-то сходил на тренинг по конфликтам к давнему моему другу и партнеру Андрею Кёнигу, который известный конфликтолог, и у моего сына кардинально изменился способ взаимодействия с миром. Он стал постоянно спрашивать как себя, так и окружающих. А ты сейчас чего добиваешься? А чего ты этим добиваешься? Этот вопрос, кстати, очень помогает понять, вступать или не вступать в дискуссию, в конфликт и вообще, как себя дальше вести. Это очень взрослое поведение, поэтому возраст здесь ни при чем. Мы говорим про некий психологический возраст. Я надеюсь, вы поняли мою метафору, да? Вот я 10 лет была идеальной невесткой, например, для идеальной свекрови. У нас складывались просто прекрасные и замечательные отношения. Идеальные, правда. Вот, а примерно через полгода после развода мне позвонила свекровь и начала в каком-то таком своем привычном э, стиле наезжать, требовать, чтобы дети приехали на семейный праздник, а я категорически отказывалась их отпускать. У меня были на то свои причины. И что? Ты вообще не дашь теперь детям общаться с отцом? Прозвучала на очередной итерации уговоров такая манипулятивная фраза, на что я в тот момент ответила очень жестко: Так, не надо манипуляций. На сегодня их отношения с отцом совершенно непонятны. Более того, у него странные отношения с женщиной с неясным статусом, и детей на этом празднике не будет, потому что для них это небезопасно. Сейчас я так решила, и со мной торговаться на эту тему не нужно, потому что есть риск потерять общение со мной на совсем, и это будет твоя ответственность. И я предупреждаю тебя сейчас, как нельзя со мной себя вести. Ну... Для нее на тот момент это был вообще полнейший шок. Она на несколько месяцев буквально выпала из общения, и это было для нее действительно большое удивление, потому что такая милая таня куда-то делась, и непонятно, что за зубастый вообще саблезубый монстр тут пришел. Но я могу объяснить свою позицию, потому что в тот момент мне стало незачем удерживать мир любой ценой. До этого я понимала необходимость находить компромиссы. Ну, это была моя свекровь, и я вела разные тактические игры. Я помню, что моя цель — это поддержание отношений. А теперь статусы изменились, но изменилось и общение. Понимаете? Важно держать в фокусе внимания, что происходит по оси отношений, не только когда они плохие, но и тогда, когда они слишком хорошие. И вообще глобально их нужно держать в фокусе внимания всегда. Например, во время переговоров люди часто начинают испытывать друг другу симпатию. Или в работе над проектом настолько сближаются, что возникает прямо, знаете, такая иллюзия влюблённости. Ну, вы наверняка знаете миллион таких историй. Ну, ну ладно, давайте истории не, не про ваш офис, а про кинозвезд, которые создавали пары за период съемок, Да? Знаете наверняка. Ну вот, объективно это, к сожалению, скажу вам, иллюзия. Это иллюзия влюбленности и близости с контрпартнером, потому что важно понимать, пока проект идет, мы в нем взаимодействуем это одна история, потому что в работе неизбежно возникает резонанс на уровне энергии задач. А вот когда общие задачи заканчиваются, и цели достигнуты, вот тут вот тут вообще не факт, что общение продолжится хоть на минуту. Вот мне прям хочется дать вам паузу, чтобы вы это продумали и осмыслили. Понимаете, когда задачи заканчиваются, не факт, что общение продолжится. А ну, возможно, стоит заранее проверить, правда ли это другие, так сказать, нерабочие отношения, или просто вас действительно прёт от совместного проекта. Ну, хорошо, можно это проверить, сделать это намеренно. Как? Погрузите себя и партнера в другой контекст, в решение вообще других задач, совершенно бытовых каких-нибудь, там, праздничных, любых. И вот посмотрите, будет ли тот же самый зашкаливающий уровень энергии. Если да, я вас поздравляю! Действительно, вы на работе обрели свое счастье. А если нет, ну тогда может быть счастье именно в том, чтобы совместно работать. Чтобы не разочаровываться, как говорится, не надо очаровываться, вот я вам скажу. Если вы можете помнить об этом правиле, играйте но тогда не забудьте сознательно сменить лыжи на альпинистские ботинки по окончании проекта, ну, метафорически. Понимаете, иначе бессмысленно злиться, что заснеженный чудесный лес закончился, а в горы на лыжах харапкаться неудобно. Вот так. А еще лучше, ну давайте наслаждаться генерирующейся энергией. Есть такой контекст, пока мы работаем над совместной задачей, эта музыка будет вечной. Помните, такая песня была? Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Ну вот, эта музыка будет вечной, особенно если в работе вам необходимо синхронизироваться, например, играть в одном оркестре или вместе вести мероприятие. Ну, у меня, кстати, тоже есть такой опыт. Мы с тем самым Андреем Кёнигом, о котором я вам тут и рассказывала, как конфликтологи, мы 10 лет с ним ввели тренинги по НЛП, как со-тренеры. Мы смотрелись вообще идеальной парой, мы угадывали мысли друг друга, подхватывали на ходу, и снаружи все думали, что мы пара. Люди прям были убеждены, что у нас бурный роман, потому что такой уровень симпатии и понимания друг друга с полуслова возможен же только в любви. Но нет, это не так. Мы не были пары от слова совсем, более того, мы действительно дружим и дружим до сих пор очень близко, хотя вместе сейчас вот напрямую не работаем, но мы и в работе отлично понимали, что это бешеная энергия, этот чудесный синхрон вследствие рапорта, который мы с вами будем изучать дальше. Обязательно, я вам обещаю. Вот это все порождается именно нашей общей задачей, нашим рабочим контекстом. За пределами тренинга у каждого из нас шла совершенно отдельная личная жизнь, даже когда мы ездили вместе в командировке и даже жили в одной квартире, которую мы снимали на проекте. Да? Ну, слава богу, что наши мужья жены в тот момент, они все понимали и совершенно нормально относились к этой энергии, и к сплетням тоже нормально относились, потому что они сами находились внутри этой системы и видели, как это выглядит снаружи, и знали, как это изнутри. Вот. А, да, о чем это мы вам? Может показаться, что я куда-то тут увлеклась какими-то рассказами из своей личной жизни? Ну, конечно, я же просто говорю вот о чем. Не надо путать переговорные процессы и другой вид общения. И вообще я за то, чтобы отношения были управляемыми. Давайте жирно напишем. Отношения должны быть управляемыми. Нравится? Вот, мне тоже нравится. Потому что, когда люди образуют семью, они намечают совместные цели. Вот, например, зачем людям берут ипотеку? Зачем, в конце концов, рожают детей? Чтобы была совместная цель. Поэтому иногда бывает, что, когда дети вырастают, в семьях случается так называемый кризис пустого гнезда. Это новый важный период в отношениях, когда совершенно осознанно надо рисовать новые объединяющие смыслы. Тогда в нашей стране очень часто появляется дача. Или какая-нибудь ещё стройка, ну, вы знаете. Потому что это ещё одна совместная цель. Выращивание помидоров, ремонт, желательно евро, желательно сложный. Ну, вы понимаете. У меня есть одна знакомая семья, в которой между мужем и женой чудесные отношения. Он открыто ей говорит, мне не на что зарабатывать, придумай мне цель. И она такая, нам нужна квартира в Турции. Он говорит, о, хорошо. И идет зарабатывает, значит, сверхприбыль, покупается квартира в Турции. После этого она говорит, нам нужна квартира для младшего сына в Москве. Он говорит, понял, отлично, спасибо, дорогая. И живут душа в душу. Заметьте, о чем я, да? Про цель. Нужна цель, цель для вот этого совместного. А бывает проблема в том, что по оси отношений люди принимают решения. Они двигаются в соответствии с этими решениями и думают, что занимаются задачами. Это в чистом виде отношения. И получается, что эти люди тогда по обратной связи получают по морде, простите, от реальности, от других участников коммуникации, а потом переживают, где же справедливость. Я ему всю жизнь отдала, а он... Совместных задач не было. Понимаете? Справедливость, дорогие мои, это как раз баланс между задачами, отношениями и энергией. А поиск справедливости чаще всего начинается там, где человек накосячил по все отношения, этого не понимает. Как-то нам на радио «Серебряный дождь» в прямой эфир позвонила женщина. Мы как раз обсуждали, что такое хамство. И вот она говорит, иду я себе спокойно по улице, вижу припаркованный автомобиль, в нем сидит женщина, двери от машины открыты, перегораживают пол тротуара. Но я и сделала ей замечание, мол, чего это вы тут? а других бы подумали, а она на меня, представляете, матом и вслед еще орала, вот же хамка какая. Вот давайте, дорогие товарищи, с вами в качестве учебного пособия сейчас разберем эту ситуацию. У меня к вам вопрос, вот к вам. Эта ситуация про задачи или про отношения? М? Как вы думаете? Ну, ответьте мне. Угу. Вот слушательница была уверена, что она про задачи, потому что задача — освободить проход и сделать так, чтобы больше его не перегораживали. А я вам скажу, что задачу может решать только уполномоченный на это человек с опорой на правила, принятые всеми участниками коммуникации. Но если правил нет и полномочий решать эту задачу нет, то мы попадаем -бам, в зону действия отношений. Прежде чем сделать замечание, важно было разобраться, существует ли нормативный акт, который гражданка нарушает прямо сейчас. Вот тогда это будет по оси задач. Если машина припаркована на газоне, можно сразу звонить в полицию или в экологическую полицию. Или сперва сделать замечание, предупредительный выстрел, так сказать, и об этом ровно и сказать. Вы знаете, есть нормативный акт, запрещающий парковаться на газоне. Я, в общем, это вижу и, собственно, намерен по этому поводу что-то предпринять. Ну или, например, мыть автомобиль посреди дороги тоже запрещено, да? А вот про открытие поперек тротуара двери норматива нет. Значит, с точки зрения задач, вроде как ничего предъявить нельзя. Представляете, какая несправедливость? Итак, следующий вопрос: а чего тогда добивается радиослушательница? Она обращается к гражданке-автомобилистке, чтобы что? Ведь если мое намерение сделать замечание без опоры на правила, то получается, будто я решаю, что я выше собеседника в иерархии. А это уже в чистом виде отношений, дорогие товарищи. Но мой оппонент с таким положением, может быть, вообще не согласен. И, о, ужас, в этот момент он прав. Представляете, какой кошмар но уж как минимум в рамках задач, то есть юридических норм. И поэтому совершенно законно по оси отношений может выразить вслух свое несогласие. Но правда, когда он говорит матом, в этот момент он нарушает, возможно, действительно, какой-то нормативный акт, особенно если там находились несовершеннолетние, и тут уже можно предъявить что-то другое. Но в целом, ой, как следствие, всплеск энергии разочарование, отношения поломаны. Ладно, Таня, хватит лирики, мы все поняли уже, вы мне сейчас говорите. Да? Давай уже нам инструменты, как эти отношения налаживать, сколько можно вообще. Так, спокуха, спокуха, всему свое время. Сперва отдели, мухи отдельно, котлеты отдельно. Понимаете, нам важно научиться отличать задачи от отношений, где заканчивается одно и начинается другое. Инструменты, конечно, я вам дам ради этого. Вся книга написана, и сейчас я вам ее рассказываю за этим же. Но просто важно понимать, где эти инструменты применять. Если по отношениям инструменты, вот эти отношенческие, мы будем прикладывать к задачам, а задачные к отношениям у нас ничего не получится. Поэтому я вам и предлагаю игру, даже вот фактически провокацию предлагаю вам, суть которой — разобраться, отличаете вы задачи от отношений и энергии или нет. Пожалуйста, пожалуйста, отличите. Очень вас прошу. Хорошо? Давайте, прям вот сейчас соберемся. И прям, знаете, если вы сейчас за рулем, вот прям припаркуйтесь, потому что эксперимент может быть эмоциональным. Вы, мне важно, чтобы ваше внимание не мешало дорожному движению, а вот действительно посвятили пару минут для эксперимента. Хорошо? Окей. Итак, вот вам такой, значит, мини-тренинг. Представьте себе, что вы решили стать биржевым брокером, да, где-нибудь на Уолл-стрит. Хорошо, ну вот такое у вас решение, вот захотелось. И вам, говорят, надо пройти простое психологическое тестирование и отбор перед началом обучения. Берут не всех. Тестирование это не индивидуальное, проходить будете вместе с напарником. Вы такие, ну да, ну хорошо, понятно, да? Вот. И вот вы заходите вдвоем в комнату, представили себя, и вам объявляют, вот 100 долларов наличными, Ваша задача — разделить деньги между собой и составить письменное соглашение, в какой пропорции вы эти деньги делите. Время на решение — 3 минуты. Если соглашение не будет подписано, вы не получите ничего. Если договоритесь, то получите деньги согласно тому, что написано в вашей договоренности. Вот и все. Вперед, Время пошло. Вы такие, а, только открываете рот, чтобы сказать, а ваш напарник включается первым, говорит, мне 80%, тебе 20%, заявляет он. Ну, нет, давайте 50 на 50, возражаете вы, да? Я правильно, да, в вашей логике, да? Он такой, нет, 80 на 20. Да нет же, говорите вы. Ну, хорошо. 90 мне, 10 тебе. И времени осталось 15 секунд. Выбирай или ничего, или так гнет свою линию оппонент. Да и ты тогда ничего не получишь. Да, и я ничего не получу. Да пошел ты! Психуете вы, потому что 3 минуты вот как раз сейчас истекло. Подходит организатор, спрашивает, у вас есть соглашение подписанное? Вы такие, «М -м, нету. Ну, тогда организатор выносит вердикт, соглашение не подписано, а значит, вы ничего не получаете. И на обучение мы вас тоже, к сожалению, взять не можем. Но почему? Я такой умный. У меня было пять по математике, искренне недоумеваете вы. Вот... На Уолл-стрит, где таким образом проходили тестирование будущие биржевые брокеры, конечно, причину отказа не объясняют. А я вам объясню. Что тут по задачам? <с> ну, мне кажется, вы вообще так никогда не думали. Давайте посмотрим чисто задачным взглядом. Вам предложили дико выгодный бизнес. У вас нет ничего на старте, но за три минуты вы можете получить 20 долларов. Блин, 20 долларов за три минуты? Это очень высокая маржа вообще-то. Но в тот момент вы не смотрели на задачи, да? Вы же смотрели на отношения и думали, «Хрен моржовый, чем ты лучше меня? Ты кем вообще возомнил себя, да? Это что это мы по твоим тут правилам должны играть и не по моим?» То есть вы решали вопрос, кто мы друг другу, да? Вот, это не про задачи. Это все про ось отношений, понимаете? И именно на этой оси рассматривают позиции участников переговоров, их интересы, иерархические отношения, симпатии, антипатии. И здесь вопрос не в том, что нужно знать правила игры, а в том, чтобы знать себя. А, причем тут Уолл-стрит, вы спрашиваете, да, ну, в смысле, чем заканчивалась та история, почему там вас не взяли? Сейчас рассказываю вам, почему. Вот представьте себе, потенциальный брокер Уолл-стрит будет ворочать чужими миллионами, да? и при этом получать с миллиона, допустим, 100 долларов. Если его от 80 на 20 так плющит, то на бирже он вообще с ума сойдет. Я опережу такими деньгами, а получаю вообще какие-то копейки. Он просто психически не выдержит. Он всегда будет думать, почему им все, а мне ничего, где справедливость. Вот. Я прям даю вам паузу, отсмеяться и осознать. Можете еще раз прослушать кусок эксперимента, да? Наша задача — научиться отделять отношения от задач. Из-за заваливания вот в эту ось отношений неосознанного часто не срастаются выгодные контракты. Это происходит, кажется, ну совершенно на пустом месте. Участники событий вообще не осознают истинных причин проблем. Ну, еще раз вы меня спросите, ну как же тогда не допускать такой оплошности, да? Напоминаю. Волшебный вопрос по оси задач звучит как «чтобы что». Вот прям почаще себе задавать вопрос «чтобы что». Если ответ находится за пределами оси задач, и он строго в рамках отношений, то мы выпадаем из состояния переговоров и попадаем на территорию межличностного конфликта, потому что у переговоров всегда есть цель. Межличностные конфликты возникают ровно от того, что люди теряют привязку к оси задач, к опоре, к цели, Пока я помню про цель я на переговорах, если я слетела с катушек, начала выяснять отношения, учить кого-то жизни за бесплатно или там флиртовать, допустим. Все, это уже совсем другое пространство, а в нем действуют другие законы. Но я предлагаю все-таки оставаться в нашей трехмерной системе переговорных координат. Как выяснилось, цель помогает нам понимать, что мы именно в этой системе а значит, предстоит разобраться с тем, какая же она, цель, должна быть, как определить критерии ее достижения. Ладно, ладно, я слышу уже, вы прямо уже похожи на малыша из анекдота. Какого малыша? Ну как какого малыша? Которого мама с папой оставили на полчасика одного. Няни или бабушки у них не было, и они сыну говорят, «Солнышко, мы по делам сходим, а чтоб тебе не было скучно, мы тебе включим сказку, хорошо?» Так и сделали. Возвращаются, через 30 минут видит картину. Сынишка бьется головой об стену и кричит Хочу, хочу, хочу! А заевший проигрыватель ласково повторяет: Хочешь, малыш, я расскажу тебе сказку. Хочешь, малыш, я расскажу тебе сказку. Хочешь, малыш? Я расскажу тебе сказку. Хочешь, малыш, расскажу тебе сказку. Вот. Ну да, да, я себя так веду, Нана, простите. Хочется мне просто верить, что со структурой экспозиции мы вроде как разобрались с вами. Ведь жизнь показывает пространство, задачи, отношения, энергии, оно вообще не очевидно. Ну правда, да? Оно размечено вроде как независимо от нашего понимания и желания, а мы существуем в нем непрерывно. Да, нам привычно решать именно задачи на работе и выяснять отношения дома, Но, как вы уже поняли из этой части книги, коммуникация всегда система. Ну, что значит система? Прям резюмируем. Первое. Есть три оси. Да? А вы прям мне киваете и говорите «да». Да? С этим понятно? Хорошо. Наши координаты на каждой из этих осей влияют на достижение целей. Да? Прекрасно. Маршрут к цели нужно планировать по всем трем осям. Да? Вот. Даже если я чем-то не управляю, это не значит, что с этим чем-то ничего не происходит. Понятно? Вот. И наоборот, если что-то происходит, то это не значит, что я не могу этим управлять. Возможно, просто не знаю, никогда не задумывался, как. Да? Вот. Фух. Вот. Моей целью в этой части книги было показать вам, что переговоры — системный процесс. Получился у меня? Ну скажите да, да? А если нет, тогда слушайте еще раз эту главу. Что я вам могу сказать? Как мы дальше пойдем, если у меня не получилось? <с> если все приведенные выше примеры не открыли вам понимание, и вы все еще не согласны со мной, ну, что ж, возможно стоит правду еще раз прослушать. Ну, посмотрите тогда все-таки фильм Ограбление по-французски, получите удовольствие от Жуража де Депардье, поиграйте с друзьями и детьми, это весело и полезно. Попробуйте с кем-нибудь еще поиграть в этот эксперимент «Уолл-стрит». Ну, осознайте его еще раз. Но пока вы не согласитесь с предлагаемой мной идеей, не стоит идти дальше, слушать дальше, потому что именно во второй части книги мы начнем разбираться с инструментарием, с тем, как все это работает. Если изучить только инструменты, например, только инструменты управления задачами, и применять их отдельно от всей остальной системы, результат вряд ли порадует... Ну, то есть, вот научитесь плавать, тогда мы вам еще и воду в бассейн нальем, да? Как в этой шутке? Нет, я так не люблю. Поэтому пока что давайте осознаем: ни одна ось не важнее другой. Управляемость появляется именно в тот момент, когда я понимаю, что все три оси существуют, и все они три равно важны. Ваша задача научиться. Первое своевременно переключать внимание между ними. М? Второе видеть исходные координаты, в которые я попадаю. Третье — замечать, что со мной происходит. Четвертое, замечать обратную связь. И как только вы освоите эти навыки, ваша душа научится магическим образом дотягиваться до душ других людей. Неожиданно, да? Недавно я стал свидетелем прям настоящего волшебства. Мы были с друзьями на Камчатке в долине гейзеров. Там есть... Смотрители такие, организаторы экскурсии. И один из них стоит возле небольшого кратера и говорит. «Товарищи, ждем чуда. Через 45 секунд будет извержение». И действительно, меньше чем через минуту, прям практически через 45 секунд, из земли вырывается мощный фонтан пара. Такая истинная магия, прям невероятное впечатление совершенно. Особенно невероятные впечатления от того, как он это вообще сказал: вот ждите чудо, да? А секрет-то прост: смотрители очень хорошо знают, как определить момент извержения. И ведь у него есть совершенно четкие параметры про то, что снаружи выглядит как чудо, часто изнутри просто законная реальная химия. Не та химия, которая а -а -а, между нами химия, обычная химия, школьная или физика. Только осталось разобраться с формулой, и тогда вы легко будете замечать, а, сейчас, кажется, у этого гейзера случится извержение. Надо бы отойти на шаг. Все случилось. Ура! Идем дальше в переговорах. Потому что если параметров сути формулы не знать, то извержение случается вдруг и внезапно. Казалось бы, переговоры по душам это же что-то очень естественное. Наоборот, чтобы в долине коммуникации души не бились о камни, не подлетали от извержений всяких непонятных там гейзеров и вулканов, очень важно провести каждую из душ самым безопасным экологичным маршрутом, оставаясь при этом людьми. Повторюсь, я за сохранение человечности в любых контекстах. Психологии с человеческим лицом, бизнес с человеческим лицом. Это вот всегда было очень для меня важно. Ведь на поле решения финансовых или личных амбициозных задач люди очень часто забывают об отношениях. И наоборот, я за то, чтобы принести в семейный контекст мир и экологичность за счет внимания к задачам и энергии. Недостаточно для гармонии в семье выезжать на одних только отношениях. Мол, ну мы же любим друг друга, мы понимаем без слов и все. Нет. Вообще-то критически важно для этих самых отношений Проговаривать задачи словами через рот и направлять внимание на состояние энергии друг друга. Давайте вернем баланс в жизнь, ведь в этом и есть настоящая магия. Хух, Ну, готовы? Тогда пойдем к инструментам.